Как свидетельствует изучение съедобных листьев растений, используемых в пищу местными сельскими жителями, они играют важную роль в пищевом рационе человека, и он употребляет их инстинктивно. Если взрослый человек, подчиняясь инстинкту детей, захочет ввести в свой рацион зелень, он должен приучить себя к салатам из неё. Вы неоднократно будете убеждаться, что они определенным образом улучшают ваше самочувствие. Ваш организм, сформировавшийся еще в далекие времена, когда на земле жили первобытные люди, отличается склонностью к ежедневному потреблению зелени. В условиях современной цивилизации человеческий организм по-прежнему нуждается в таком же количестве зелени, как и прежде, для создания более благоприятных условий существования в нашу эпоху с ее возросшим темпом жизни и влиянием различных стрессов, обусловленных современным уровнем развития цивилизации». Глава 8. Калий и его значение. Чем больше наблюдаешь, насколько универсальны принципы и способы применения народной медицины в отношении всех живых существ, тем более поражаешься той огромной роли, которую играет калий, В качестве простого лечебного средства. Предлагаемые народной медициной лекарственные средства представляют собой лишь различные способы обеспечения организма калием. Свежие листья, почки травянистых и древесных растений, древесная кора, корни растений, плоды винограда, яблони, калийные трехлопастные, являются источниками калия. Люди и животные ощущают острую потребность в калии, и в случае необходимости при отыскании его источника их не страшат никакие расстояния. Взять, к примеру, детей. Матерям не всегда доставляет удовольствие наблюдать, как дети живут едят землю, но это вероятно от того, что они не отдают себе отчета в инстинктивной потребности в калии, необходимом для роста и развития организма. Лошадь жует деревянные части стойла, так как древесина содержит калий. Положите кусок дерева ей в кормушку, и она перестанет делать это. Телята не будут обгладывать стенки стоил, если вливать яблочный уксус в их поилку. Если коров кормить океанскими водорослями, они перестанут лизать металлические части привязи. Проявляя интерес к калию как к средству, помогающему клеткам тела одерживать верх в противоборстве с вредными бактериями, я вносил калий в комплексе с многими другими минеральными элементами в почву своего цветника. Я делал это ежегодно, но позже оказалось, что в этом удобрении отсутствовали какие-то минеральные элементы, встречающиеся в природе в сочетании с калием. И я решил попробовать добавить порошок гранита, который, проходя через пылеочистную установку, становится тонко у помола, как мука. Гранитная пыль содержит 5% калия в сочетании с другими 16 элементами. При внесении ее в почву сада я сделал несколько интересных наблюдений. В моем цветнике было 125 растений живокости.